Одно утро 1940 года. В палате было тихо. Утреннее время посещений закончилось, и посетители неохотно, но все же разошлись. Кому-то из пациентов Мэй May World принесли воздушный шарик, вызвавший большой переполох, за которым я весь день с удовольствием наблюдала. Дело, правда, кончилось тем, что чей-то взбешенный дядя, заявив: "С этой техникой безопасности и политкорректностью все уже с ума посходили", схватил гелиевый шарик в виде барашка с надписью поправляйся скорее и вылетел из палаты впереди всей своей семьи приходил он к юному пациенту воспринявшему случившееся с таким мужеством какое его дядя никогда наверное не обрести но меня это только опечалило потому что Мэй ворд умеет делать детей такими спокойными сдержанными ровными состарившимися раньше времени я брела по коридору в розовую комнату И размышляла, не состарилась ли и сама раньше времени. Но открыв дверь и увидев семь восьмидесятилетних, обративших ко мне лица, поняла, что мы все таки еще не ровесники. "Ленни, бросилась ко мне Пиппа. смотри. В углу маркерной доски она прикрепила листок бумаги, на котором написала золотыми чернилами: "Грандиозный замысел Ленни и Марго". И пронумеровала портрет младенца, сделанный Марго, и ужасный рисунок, где я изобразила кадры видеосъемки своего первого дня рождения. Два есть, осталось девяносто восемь», — сказала она и захватив несколько листов бумаги, пошла за мной к столу. Марго уже что-то рисовала, кажется, зеркало, отражавшее узорчатые обои на противоположной стене. Я села рядом, а когда Пипа умчалась, мы с Марго обменялись улыбками. Рассказать тебе историю, спросила она. Кромделл-стрит, Глазго, 1940 год, Марго Макрей, 9 лет. Как-то раз дело было в 1939, спустя несколько недель после того, как отец поступил в армию. К нам вдруг явилась моя нелюбимая бабушка. Мама даже вскрикнула, когда открыв входную дверь в тот сумрачный воскресный день. обнаружила за ней бабушку с чемоданом откуда та узнала что отец ушел на фронт мама понять не могла в письме из тренировочного лагеря располагавшегося близ Оксфорда отец клялся что и словом не обмолвился об этом своей матери и понятия не имеет почему она вдруг возникла у нас на пороге «Оши не знаю теперь за чье благополучие молиться свое или ваше написал он Там под раковиной бутылка виски спрятана. Я видела бабушек в деле и знала, что они добрые, милые и ласковые. Бабушка Криста большила ей симпатичные платьица. Мама моей мамы, которая умерла, когда мне исполнилось пять, связала однажды кофту для меня и такую же для моей куклы, чтобы мы были друг другу подстать. Но с порога на нас сердито глядела, совсем другая женщина. У моей нелюбимой бабушки были особые духи, только для Иисуса. Их резкий аромат застревал у меня в горле. Каждое воскресное утро у зеркала в прихожей, она собираясь к Иисусу, приводила себя в надлежащий вид, весьма своеобразный. Однажды воскресным утром шёл 1940 год, и дни становились мрачнее, Я стояла у дверей спальни, навострив уши, и слышала, как бабушка чешет свою гриву, прямо-таки дерёт. Я часто удивлялась, как это она с такой яростью расчесываясь не облысела в конце концов. Мама в кухне бренчала посудой, судя по звукам, сковородкой, с помощью которой она пыталась воссоздать из яичного порошка нечто съедобное. Я кралась вниз по лестнице, надеясь, что бабушка меня не заметит. а Она прищепливала к голове воскресную шляпу, закалывая со всех сторон невидимками, и меня пригвоздила взглядом. Я спустилась и застала маму на кухне, бледная, сунувшаяся. Она стояла, уставившись в сковородку с яичным порошком, и не двигалась с места. "Он погиб?" спросила я. Отец в это время был во Франции, и когда я видела мать такой Все внутри переворачивалось, не иначе как телеграмма пришла. "Нет", сказала она тихо, не сводя глаз со сковородки. "Вы говорите об отце?" прокричала из прихожей бабушка. Не мигая, Она глядела в зеркало и подкручивала ресницы с помощью какого-то жуткого металлического приспособления. "А ведь он может и погиб, лежит на поле боя, разорванный на куски". Услышав это, мама подняла голову, и я увидела, что веки у нее красные. А вам даже не досуг за него помолиться, продолжала бабушка, зажимая ресницы в металлические тиски. Мама открыла рот, будто хотела что-то сказать, но так и не сказав, закрыла. Подумать только, не унималась бабушка. Жена и дочь не могут найти времени, чтобы попросить Господа и всех его ангелов защитить любимого мужа и отца. Мама отложила деревянную ложку, освободила руки, чтобы слезы утереть. Твоему отцу, Марго, теперь один Господь поможет. Бабушка опустила щипчики для завивки ресниц и, наклонившись к зеркалу, оценила результат своих трудов. Довольная вынула из сумочки тонкий флакон с тошнотворными духами и принялась обрызгиваться. Три раза брызнула на левое запястье, три на правое. Три раза на шею, три на блузку. Она обрызгивалась и пела. Голос у нее был тонкий, жиденький, но не срывался. В восстане, Востани, влады, облачись, Иисусова дружина. Мама пошла к буфету за солью и перцем, и по щекам ее снова потекли слезы. Сильна, Господь, силой ты. Бабушка обрызгла духами волосы, а под конец поля свои шляпы трижды. Дарованной через сына. Мама посыпала яичный порошок солью с перцем и закрыла глаза. Сильна, во Господи небесных воинств, всемогущим. Бабушке осталось только приколоть алую брошь на блузку с левой стороны. Слезы текли все быстрее. Мама уже не могла с ними справиться. Я подошла к бабушке и спросила: "У тебя есть носовой платок?" Она пошарила в кармане уже надетого длинного шерстяного пальто, любимого пальто моей мамы, затребованного у нее из шкафа, чтобы моя нелюбимая бабушка не мерзла за молитвой. Вынула розовый платок и смятый клочок бумаги. Неприязненно вручила мне платок, а бумажку выкинула в мусорное ведро и спросила: "На что тебе сдался платок?" "Мама плачет". Наклонившись к зеркалу, бабушка заглянула в кухню, оценила результат своих трудов и довольная отправилась в церковь. Когда она ушла, я достала бумажку из мусорного ведра, развернула На ней грязноватым отцовским почерком написан был текст маминой любимой песни. Как я люблю тебя, сказать легко. Так океан глубок и небо высоко. Из песни Как глубок океан, на стихи Ирвинга Берлина, я разгладила листок как смогла, отнесла наверх в мамину спальню и положила ей под подушку. Эту любовную записку мы нашли первой. Оказалось, отец оставил их для мамы повсюду. Спрятал в одном из самых красивых ее туфель на высоком каблуке, прижал банкой в глубине буфета, сунул за книги на полке в гостиной, вложил между ее любимыми пластинками. В одних он тоже цитировал тексты песен, в других шутил, в третьих просил его не забывать. Мама собирала записки и складывала в стеклянную банку с крышкой на туалетном столике. Когда мы находили новую, она улыбалась, как не улыбалась никогда еще в разлуке с отцом. Обнаружив еще одну в нижнем ящике своей тумбочки, я спрятала ее до поры до времени, чтобы мама улыбнулась снова, когда все остальные будут найдены или когда придет телеграмма.